Часть пятая. Выживание в офисе или как уберечься от манипуляций. Пятнадцать лет я говорил со служивцем, что начальники тупые дебилы. И вот, наконец, я сам стал начальником. И теперь меня не покидает мысль, каким образом мои прежние боссы управляли этим стадом баранов и никого не убили. Офисная мудрость. Предыстория. Пока мы гуляли по разным офисам, наш Семенов тоже не стоял на месте. Он подрос и даже возмужал. Он уже не ест одну гречку, объясняя это приверженностью к здоровому образу жизни. Зарплата Семенова позволяет ему обедать в ресторанах. Он сдает рубашки в химчистку, носит костюмы «Босс», покупает прошлогодние модели со скидкой и часы «Атлантик». БУ, но выглядят как новые, без единой царапины. зато достались за полцены. Он пользуется дорогим парфюмом, чистит до блеска ботинки и делает маникюр. Как все успешные люди, он ходит в престижный фитнес-клуб, читает новости на английском и готов рассуждать на любую тему свободно и непринужденно. Особенно в присутствии акционеров. Одним словом, идеальный образ идеального служащего с высоким потенциалом. А что в прошлом? В прошлом? Осталась история, которая вывела его на новые горизонты и о которой он не любил вспоминать, запрятав ее в дальний угол памяти. История иногда выползала наружу и говорила «Ай-яй-яй, как не стыдно!» Но Семенов загонял ее еще дальше, на задворке памяти, а потом и вовсе забыл про тот случай. Как будто это было с кем-то другим, но не с ним. «Он? Такое?» Конечно же, нет. Итак, у Семенова был свой скелет в шкафу. Давным-давно в сереньком офисе, когда он питался ненавистной гречкой, он подслушал, конечно же, совершенно случайно, телефонный разговор генерального директора. «Мудаки, они что, там совсем обкурились? У меня что, мойка в Бутово такие условия предлагать?» возмущался генеральный директор по телефону. «Сейчас я новый продукт выведу, а они сами будут в Бутово сидеть». Дальше шел поток нецензурной брани в адрес тех самых неизвестных плохих людей, которые что-то предлагали генеральному и на что он никак не хотел соглашаться. Семенов развесил уши пошире и застыл у приоткрытой двери в кабинет шефа. Он недавно делал анализ нового продукта по поручению шефа, и это действительно была бомба. И если все пойдет так, как он рисовал в прогнозах, прибыль будет офигенная. Не об этом ли продукте говорил сейчас шеф по телефону? На следующий день Семенов зашел к своему начальнику и задал вопрос, который частенько витает на языке каждого сотрудника, но жутко не любим начальниками. Собственно, суть вопроса сводилась к тому, не выплатит ли начальник ему премию. Семенов, мол, много сидел с расчетами, перерабатывал по вечерам, и, возможно, начальник это оценит? Шеф оторвался от бумаг, посмотрел на Семенова так, что тот в одночасье понял, что никакой премии не будет. «Почему ты вдруг решил, что работаешь больше, чем остальные? У тебя в должностных обязанностях написано выполнять поручения своего начальника. Вот и выполняй. А когда ты это будешь делать, меня не касается». «Будет за что платить, тогда и заплатим!» Семенов вышел из кабинета шефа с гаденькой улыбкой. «Ну что же, начальник, сам напросился!» Семенова родители воспитывали правильно. Как настоящие советские люди, они внушали сыну, что только честным трудом можно добиться чего-то значительного в жизни. Семенов при этом морщился и очень сомневался, что работать на заводе с лесарем, как его отец, Это что-то значительное. Но Семенов был сообразительным мальчиком. Он не спорил с родителями, так как понимал, что лучше промолчать и не лезть на рожон. А то после этого самого рожна можно получить. Больно и сильно. И сейчас правильное решение созрело в его голове. Нужно подставить начальника, уйти работать конкурентам на высокую должность и больше не считать, сколько денег осталось до зарплаты. План Семенова сработал и дал тот самый толчок, приведший к существенным изменениям в его жизни. Из серого офисного болота он переместился в офис с огнями и перспективами. Улыбаться, многозначительно молчать, поддакнуть в нужном моменте Семенов мог непревзойденно. А еще он всегда оказывался в нужном месте в нужное время. И судьба замечала его старания, Она давала ему шанс за шансом, видимо, в счет тех килограммов гречки, которые он когда-то проглотил. Так что наш Семенов сейчас менеджер уже чуть выше среднего звена, с кабинетом, корпоративным автомобилем и твердым желанием не останавливаться на достигнутом и идти дальше.